Глава 14 Внимание! Региональное событие! Правящий род Рюриковичей пресечен! Эти слова вежи, мелькающие перед глазами, выбили меня из равновесия. Я замер. Как так? Как такое вообще возможно? В моей истории Святослав только через год умрет. Или я что-то путаю. Но в любом случае у него есть наследники. А вежа пишет о пресечении рода. Значит, и наследников не осталось. — И что теперь? Рюриковичей больше нет? Бред какой-то. — Вежа, ты уверена, может, это ошибка? — прошептал я. — Святослав же был, он же... — Сообщение абсолютно корректно, Антон, — бесстрастно ответил искусственный интеллект. — Рот Рюриковичей пресечен. Данное сообщение получили все носители системы Вежа в регионе. — Все? — переспросил я. — Погоди, но Святослав говорил, что нас пятеро. — Приплыли. Князь, значит, ошибался. Все опять с ног на голову свалилось. Я отошел от дороги и сел на лавочку у колодца. Сообщение о просечении рода Рюриковичей кардинально меняло все планы. И что мне теперь делать? Я ведь шел к старейшинам, хотел обсудить ярмарку, рынок, а тут такое. Все планы летят кувырком. «Согласно обновленным данным, в регионе активировано 17 носителей системы Вежа». «Уточнила Вежа». «17? Не 5, а 17!» «А Святослав мог знать об этом?» «Вряд ли. А если знал, то я уже и не узнаю, какие у него были мотивы». «А почему Святослав скрывал информацию о количестве носителей системы?» «Анализ доступной информации позволяет предположить несколько вариантов». Ответила Вежа. Возможно, князь Святослав вел двойную игру, преследуя некие скрытые цели. Не исключено, что он не доверял даже ближайшему окружению и опасался утечки информации. Также возможно, что князь намеренно дезинформировал носителей системы Вежа о количестве пользователей, чтобы усилить контроль над ними и иметь возможность манипулировать в своих интересах. Из-за иерархии носителей могла обостриться борьба за власть над Русью. Скорее всего, именно из-за этого Святослав старался контролировать носителей системы, в том числе путем дезинформации об истинном количестве самих носителей. Вот тебе и собиратель земель русских. Похоже, Святослав был тем еще хитрецом, и что-то мне подсказывало. Князь просто использовал нас всех в своих целях. И теперь, когда его не стало, мы остались у разбитого корыта. — Да уж, ситуация, — протянул я. — Вежа, а есть какие-нибудь подробности по этому пресечению рода Рюриковичей? Или опять очки влияния запросишь? — спросил я, хмурясь. К сообщению прилагается краткий отчет о произошедших событиях. В рамках данных отчета не требуется расходование очков влияния. — сообщила Вежа. — Это радует, — буркнул я. Я с тревогой смотрел на пока еще мирное село, не зная, что ждет его впереди. Все, на что я рассчитывал, придется перекраивать. С другой стороны, при всем моем уважении к личности исторического Святослава, что сделал Святослав из этой реальности? Если разобраться, что он сделал для Березовки, дал пару вводных, скинул на меня обязанности и был таков. «А нет, вру. Назначил меня старостой, но, опять же, не просто так. Ему нужно было, чтобы кто-то управлял на месте, пока он решает свои княжеские дела. Скрытность, ложь, манипуляции. Это совсем не то, чего я ожидал от правителя Руси. И где теперь искать правду, кому верить? Складывалось ощущение, что я попал в какую-то грязную игру, где все друг другу врут, а цели у всех далеко не самые благородные». И как в этом клубке змей разобраться, кто друг, а кто враг? А еще это странное сообщение о пресечении рода Рюриковичей. Почему именно такая формулировка? Что за этим стоит? Неужели всех убили? Или как-то иначе от власти отстранили? И кому это выгодно? Вопросов становилось все больше. В голове, как назло, всплыли недавние события. Участившиеся разбойничьи набеги, странное поведение Добрыни, недовольство старейшин — И, конечно же, Ярополк, этот купец-гад, который явно что-то замышлял. Не многовато ли проблем для одного маленького села? А теперь еще и известие о падении Киева. Неужели все это как-то связано? Да чтоб тебя! Надо было срочно что-то делать, и, кажется, у меня не было другого выбора, кроме как взять все в свои руки. Но как? Как не имея ни войска, ни поддержки защитить Березовку, да еще и в такое смутное время? — Ладно, Вежа, давай по порядку, — сказал я. — Расскажи мне все, что известно о гибели Святослава. Как это вообще произошло? — На данный момент информация ограничена и основывается на предварительных данных, — ответила Вежа. — Согласно отчету, князь Святослав не успел вовремя прибыть к Киеву для снятия осады. — Как это не успел? — Он же сразу в Киев умчался воевать печенегов, разве нет? — Да, Антон. — подтвердила Вежа. — Князь Святослав планировал военную кампанию против печенегов. Однако, по всей видимости, он недооценил их скорость и мобильность. — То есть печенеги и его опередили, — уточнил я. — И что было дальше? — Воспользовавшись внезапностью, печенеги прорвали оборону Киева и ворвались в город, — продолжала Вежа. — Киев был разграблен и сожжен. «А что же дружина?» — воскликнул я. «Неужели они ничего не смогли сделать?» «Дружина, оставленная в Киеве, оказалась не готова к столь стремительному нападению», — пояснила Вежа. «Кроме того, численность печенегов, по предварительным данным, значительно превосходила силы защитников». «А Святослав? Что с ним стало?» «Когда князь Святослав прибыл к Киеву, город уже был захвачен». Обнаружив на месте лишь пепелище и превосходящие силы кочевников, князь вступил в бой. — И? — я затаил дыхание. — В завязавшемся бою князь Святослав был убит шальной стрелой, — закончила вежа. — Выходит, как-то глупо, бессмысленно. — Разве такая должна быть кончина Святослава? Великий князь, прославленный воин, и погиб... От какой-то случайной стрелы. Не в честном поединке, не в масштабной битве, а вот так, нелепо. «Невероятно», — прошептал я. «Просто невероятно». В голове не укладывалось, как такое вообще возможно. Святослав, который прошел столько битв, покорил столько земель, и вот так вот погиб. В голове сразу возник образ князя, каким я его запомнил. Волевой и уверенный в себе. И что теперь? Все пошло прахом. Но и в моем прошлом Святослав погиб не в бою, а при возвращении домой. Вежа, а почему Святослав не оставил в Киеве надежного наместника? Спросил я, пытаясь найти хоть какое-то объяснение произошедшему. Неужели он настолько был уверен в своей непобедимости? «Анализ доступной информации позволяет предположить несколько причин», — ответила Вежа. «Во-первых, князь Святослав, вероятно, был уверен в своей способности быстро вернуться в Киев и подавить любой мятеж в зародыше. Он привык держать все под своим личным контролем и не доверял управлению столь важным городом кому-либо другому. Во-вторых, князь, по всей видимости, недооценил угрозу со стороны печенегов, сосредоточив все свое внимание на расширение влияния на южных территориях. Он полагал, что его военного авторитета будет достаточно, чтобы сдерживать кочевников. В-третьих, его мать Ольга давно проявила себя как надежный управленец, на которого можно оставить Киев. «Значит, самоуверенность его изгубила», — горько усмехнулся я. «И что мне теперь делать?» с Березовкой. Мы же, получается, остались одни. Авторитетом князя я уже не прикроюсь. Гибель князя Святослава и падение Киева будут иметь далеко идущие последствия. Вежа, вздохнул я. Какие последствия будет иметь это пресечение рода Рюриковичей? Последствия будут весьма серьезными, Антон, начала Вежа. «Смерть князя Святослава, не оставившего после себя явного наследника, неизбежно приведет к борьбе за власть». «Это я уже понял», — кивнул я. «А что конкретно будет происходить?» «Киев, до недавнего времени являвшийся символом власти и центром Руси, разрушен», — продолжила Вежа. «Это создает вакуум власти и подрывает основы государственного устройства». Появятся региональные центры власти. Борьба за власть между всеми остальными Рюйковичами. Поднимется вопрос центра власти в Новгороде. То есть порядка теперь не будет, уточнил я. На Руси, лишенной сильного лидера, начнется период смуты и безвластия, подтвердила Вежа. Удельные князья, ранее подчинявшиеся Святославу, воспользуются ситуацией, чтобы отделиться и укрепить свою власть на местах. Они попытаются расширить свои владения за счет соседей, что приведет к междуусобным войнам. «О бояре?» — спросил я, вспомнив о Душане и ему подобных. «Что будут делать они?» Бояре, почувствовав ослабление центральной власти, начнут плести интриги, стремясь возвыситься в этой борьбе за власть. Каждый из них будет преследовать свои собственные интересы, заключая союзы и предавая союзников ради достижения своих целей. Не исключено, что кто-то из бояр попытается узурпировать власть и объявить себя новым правителем». «И Душан наверняка не упустит возможности вернуть себе Березовку», вздохнул я. «Весьма вероятно, Антон», — согласилась Вежа. Душан, лишившись поддержки Святослава, но все еще обладая значительным влиянием и ресурсами, наверняка предпримет попытку вернуть контроль над Березовкой. Золотые прииски делают село стратегически важным объектом в условиях начинающейся борьбы за власть. Итак, подытожим. В первую очередь следует ожидать усиления борьбы за власть между удельными князьями и боярами. Киев, как символ власти, разрушен. На Руси лишенной сильного лидера начнется период безвластия и смуты. Березовка оказалась в самом эпицентре надвигающейся бури. Со всех сторон враги. Душан, печенеги, другие князья и бояри, которые захотят поживиться за наш счет. И никакой надежды на помощь извне. Смута. Вот чего я боялся больше всего. В такое время слабые и беззащитные становятся легкой добычей для любой силы. А Березовка с ее золотом лаком и кусок для любого, кто захочет поживиться за чужой счет. А еще этот Душан, этот гаденыш, лишившийся поддержки Святослава, но все еще имеющий значительное влияние, наверняка попытается вернуть контроль над Березовкой. Золотые прииски, обнаруженные Тимофеем, делают село привлекательным объектом в период грядущей борьбы за власть. И я думаю, что это золото уже не утаить. Значит, нам нужно готовиться к худшему. Необходимо срочно укреплять село и создавать боеспособную дружину. Но где взять людей? Дружина у нас пока маленькая. Да и вооружены они не ахти как. А если Душан приведет сюда целое войско? Теоретически можно попытаться набрать людей из окрестных сел, пообещав им защиту и долю в добыче. Можно также использовать систему вежа. «Кстати, Вежа, а ты можешь помочь в привлечении ремесленников и воинов?» «Система вроде как только знания дает, а не людей. Но я еще не открыл торг, поэтому не могу сориентироваться в этой функции системы». «Система может помочь в поиске информации о потенциальных союзниках и наемниках», заявила Вежа. «Кроме того, система может предоставить доступ к технологиям, которые помогут укрепить оборону села» и повысить его привлекательность для переселенцев. «Например», – заинтересовался я. «Например, система может предоставить информацию о строительстве более совершенных укреплений, о производстве оружия и доспехов, а также о методах ведения сельского хозяйства, которые позволят увеличить урожайность и обеспечить продовольственную безопасность», – пояснила Вежа. «Хм...» – звучит заманчиво. Задумчиво протянул я. Но все это требует времени, а у нас его, похоже, совсем нет. Я снова задумался, ситуация была откровенно хреновая. С одной стороны, нужно срочно укреплять Березовку, собирать людей, готовиться к обороне, а с другой непонятно, что вообще происходит на Руси. Кто теперь главный, кому подчиняться и как не попасть под раздачу в этой борьбе за власть? Она ли подчиняться. Кто тут теперь легитимный правитель? «Вежа, а что ты думаешь о том, чтобы объявить Березовку независимой?» «Неожиданно для самого себя», — спросил я. «Ну, то есть не подчиняться никому, а самим по себе жить». Система взяла паузу. «Зависла или сама удивилась моей наглости?» «Это весьма рискованный шаг, Антон», — ответила Вежа. «Однако в текущей ситуации он может оказаться оправданным». «То есть ты считаешь, что это возможно?» С надеждой спросил я. «Теоретически, да», — подтвердила Вежа. «При определенных условиях объявление Березовки независимым княжеством может стать единственным способом выживания в период грядущей смуты». «И что же это за условия?» «Во-первых, необходимо заручиться поддержкой жителей Березовки», — начала перечислять Вежа. Во-вторых, нужно создать сильную и боеспособную дружину, способную защитить село от внешних угроз. В-третьих, требуется дипломатический талант, чтобы убедить окрестные поселения, признать независимость Березовки и заключить с ней союзнические или вассальные договоры. А что насчет меня? спросил я. Могу объявить себя князем? В смутные времена власть часто захватывается силой, Антон, напомнила Вежа. Тот, кто сможет обеспечить безопасность и процветание своим людям, тот и будет правителем. У меня же нет никакого права на княжеский престол, я же не юрикович Да и какой тут престол, все то Я задумался. В сложившейся ситуации легитимность власти определяется не происхождением, а способностью ее удержать, влезла в мои мысли Вежа. Кроме того, система Вежа может предоставить информацию о том, как создать видимость легитимности, используя исторические прецеденты и манипулируя общественным сознанием. «И много таких прецедентов было с сомнением?» – спросил я. «Достаточно, Антон», – ответила Вежа. «В истории Руси было немало случаев, когда власть захватывалась людьми, не имевшими формального права на престол. — Ну, допустим, — протянул я. — Надо еще убедить людей, что я достоин стать князем. — Верно. Вам придется доказать свою состоятельность делами, Антон, — пояснила Вежа. — Защитить Березовку от врагов, обеспечить ее процветание, установить справедливые законы. Если вы сможете это сделать, люди пойдут за вами. — А если не получится? — Тогда Березовка, скорее всего будет захвачена кем-то другим. Бесстрастно ответила Вежа. И участь ее жителей будет незавидной. Да уж, задачка, пробормотал я. Как защитить Березовку от всех этих напастей? Надо срочно превращать Березовку в укрепленный город. Это единственный способ выжить в условиях надвигающейся смуты. Но у меня же ни людей, ни ресурсов нет. Хотя золото, найденное Тимофеем, станет основой экономики Березовки. А система Вежа предоставит доступ к технологиям, которые помогут укрепить село и наладить производство. Людей можно привлечь, объявив Березовку новым центром силы, защитником от печенегов и гарантом стабильности. Я могу собрать под свои знамена тех, кто ищет защиты и порядка, стать князем. «Да уж...» В смутные времена право определяется силой. С этим свежий не поспоришь. Тот, кто сможет защитить людей и обеспечить им достойную жизнь, тот и будет правителем. Справлюсь ли я? А есть выбор? Кажется, именно ради этого момента я и попал в этот мир». «Вежа, а были ли в истории случаи, когда власть захватывали люди, не имевшие на то формального права?» «Спросил я в надежде найти хоть какую-то опору в прошлом». «Да, Антон, таких случаев было немало», — ответила Вежа. «Например, Олег Вещий, убивший Аскальда и Дира и узурпировавший власть в Киеве». «Или многочисленные междоусобные войны» когда князья свергали и убивали друг друга ради захвата престола. То есть прецеденты были. Задумчиво протянул я. И что, это считалось нормальным? В те времена, да, подтвердила Вежа. Сила часто оправдывала средства. Тот, кто побеждал, тот и устанавливал свои законы. А еще я забыл о купце. Он наверняка захочет воспользоваться ситуацией и прибрать Березовку к рукам. Он обладает влиянием, деньгами и, вероятно, связями с другими силами, заинтересованными в захвате Березовки. Ведь не зря он нанимал разбойников для того, чтобы запугать жителей села. Стоп! Так Ярополк и является тем, кто хочет прибрать мой золотой прииск. А я ведь Добрыню подозревал, или он в сговоре? Я не заметил, как опустилась ночь. Вокруг было темно. В голове всплыла странная мысль. А что, если действительно все, что происходит, не случайно? Что, если система вежа не просто так забросила меня в это время и именно в это место? Раньше я бы посмеялся над такими мыслями, но сейчас, стоя на пороге неизвестности, я был готов поверить во что угодно. В конце концов, если уж я оказался в прошлом, то почему бы не предположить, что и у этого попадания есть какой-то смысл. Стать князем? Придется. Но я человек из другого времени, без роду, без племени. При этом у меня есть ряд преимуществ. Во-первых, у меня уже есть лояльная дружина, пусть пока и не многочисленная, неопытная и больше похожая на стадо мужиков. Но все это поправимо. Во-первых, я контролирую стратегически важный ресурс – золото. В-третьих, будучи князем, я смогу решать вопросы с Ярополками и Душанами с позиции силы. А силу мне даст Вежа. Не зря говорят, что самое смертоносное оружие — это знание. Но сначала нужно укрепить свою власть в Березовке, создать сильную дружину, наладить торговлю. Сначала нужно создать фундамент своей власти. С кем-то придется воевать. Уверен, что Савиное придется завоевывать, а там есть еще и Перьяславец, мощный городок, который Святослав объявлял своей столицей. Золото станет основой экономики княжества. Его можно будет использовать для торговли, для чеканки собственных монет, для привлечения на службу опытных воинов и ремесленников. Монеты. Точно. Мы будем чеканить свои собственные монеты. Это укрепит мой авторитет как правителя и позволит создать независимую финансовую систему. Авежа предоставит доступ к технологиям чеканки монет. Техлогии суточный лимит 34, 24, 58 ОВ. Суточная комиссия 3, 12, 15 ОВ. 30 умноженная на 2. Итого плюс 88 о 1044. Поздравляем! Вам начислено 88 очков влияния. Вам предоставлен доступ на торг. Ух ты! А вот и магазинчик. Дождался.